Глава двадцать первая. Букву «Мяч» мы еще не проходили. Учение буквам началось сразу после ужина, когда зажглась лучина над столом, а на столе была разложена драгоценная книжка-азбука. Обериха, почтительно округлив и без того круглые очи, разглядывала цветные картинки и причудливые на все лады буквы «А» на первой странице, и дворайонок не смог удержаться. Бабушка, а давай я тебя грамоте учить буду, которую сам уже разумею. А дальше мы вместе учиться станем. Ой, так и скажи, что бабушки книжки читать неохота. Попыталась отшутиться лишачиха, но не проухо влюбившегося в свою идею с первого дума было уже не остановить. Если хочешь, я буду тебе читать, обязательно буду. Но давай попробуем. Это не сложно, вот и видишь. У тебя белистый большой рист найдётся, и веточка остра. «Ты не стану я никакие буквы учить!» — решительно заявила Абериха и полезла в ларь за пищеберестяными принадлежностями. «Хорошо, хорошо, не станешь!» — скинул ладошки дворовянок. «Если получаться не будет. А если будет получаться, отчего не выучить? Ты станешь первой грамотной лишь очихой на белом свете. Ну, давай попробуем, а? Ну, бабушка!» И Абериха сдалась. «Ай, давай!» — насупилась она и... Её ставилась на первый разворот азбуки. Ну, и что тут где? Что это за краедовы ходы? Это не ходы, бабушка. Это так можно буквы написать. А какую? Попробуй сама угадать. Вот гляди, что тут нарисовано. Непрохо откнул пальцем в первую попавшуюся картинку, лишь отчик она хмурилась. Мяч полосатый. Непрохо глянул на почти закрытый его рукой рисунок и задумчиво почесал подбородок. Не, наверное, «Букву «мяч» мы еще не проходили. Может, это ягода какая-то?» Абериха склонила голову на бок, разглядывая так и эдак. «Ай, крыжовник, что ли?» Как выглядел крыжовник Скрытненку было неизвестно, но то, что начинался он не на «а», сомнению не подлежало. «Ай, ладно, это неправильная картинка. Давай лучше погляди вот сюда». Палец его, предварительно отмытый в кадушке, как и вся рука до локтя, переместился на соседнюю иллюстрацию. Лишачиха открыла рот, закрыла и беззвучно плюнула. Фу, срамота. Ш что? Непрохо убрал палец, глянул и покраснел. Нет, бабушка, это не то, что мы. Я ты подумала. На ней листочков не бывает, это черешка. Это, наверное, какая-то ягода или какая-нибудь, ну, другая ягода. Ну, слива, хотя и не на ту букву. Такого вот цвета? Сурово проговорила Абериха. Недозрела. Быстро предположил Дворянёк. Лишачиха пожала плечами, показывая, что картинка в её глазах отнюдь не была ревизирована. Так какая буква-то это? подозрительно прищурилась Лишачиха. Да нет, не та. А вот смотри, эту птицу ты знаешь точно? Павелцы его метнулся на соседнюю страницу. Аист, не задумываясь, выплюнула Адериха. А вот эта одежка как называется? Непроухатый искал другой знакомый рисунок. Армяак. Угу. А вот этот топор? А Али Бадра, точно. А на какую букву эти слова начинаются? А? А. А. Правильно, бабушка, ты молодец. Это буква А. Попишется она вот так, смотри. Палка, палка и перекладинка. Возьми веточку, начертай. Давай я тебе помогу. Маленькая рука дворового Легла на корявую, грубую руку лишь очихи и заботливо подправляя, вывела совместную букву А, одну, потом другую. Ну, бабушка, какую букву мы только что написали? Торжественно вопросил скритнёнок, разглядывая плоды их трудов с гордостью, которая не снилась и иллюстратору этой азбуки. А? А? Верно, верно, верно, верно. Запрыгал и захлопал в ладоши два ровёнка. Лишачиха выдохнула и вытерла с лба пот, словно вместо прохладного вечера на небе вдруг включили знойный полдень. "Ох, и майтное же это занятие", покачала она головой. "О, давай, не Прошунька, дальше ты сам учись. А мне на сегодня одной буквы. О, хватит за глаза". Дорольонок солидно кивнул. "Хорошо, бабушка. Завтра мы продолжим. А я сейчас новую букву выучивать стану". Пролистав знакомые страницы азбуки, он остановился. Во. Вот эту букву я ещё не знаю. Пробормотал он, жадно разглядывая дивные разноцветные картинки на развороте. Какая же буква это могла бы быть? Сучковатый палец оберехит кнул в ближайший рисунок. Да, сосна это. Значит, буква э-э сос? Непрохо сомнением свёл брови. Конечно, всех букв он не ведал, но имелось ли среди неизвестных ему буква сос. Надо другие картинки рассмотреть решил он и перевёл взгляд на соседнее. Там, на огромном блюде, были навалены разные яства: от ягод и овощей до насатой длинной рыбы и самого настоящего лебедя, залетевшего, наверное, в кучу продуктов по ошибке и не умеющего теперь выбраться под тяжестью всего этого изобилия. Хм, так какая буква тут нарисована? Первая, здалась, обериха. Э, пир? нерешительно предположил дворовёнок. Или кухня? Питание? Вот продукты. Непрохо, задумался. Если и верно это пы, то причём тут сосна? Её-то на пы не назовёшь никак. Ирин, назовёшь. Бабушка глянул он на береху в смущении. А сосна? Она же с иголками. Может, художник её неправильно нарисовал тут? Ну, как-то сливу. Как дерево с иголками на пы можно назвать? Обириха почесала в затылке. Ну, пы ж? пыс, м, пых, пихта. Но тут-то какая шпихта? Сосна это, ёлки-тволки. Ну, может, рисовальщик пихту живую не видел. Выступил на защиту своей версии и неизвестного художника Дворянок. Не видел сам, спроси у того, кто знает. Сурово поджала губы лишь оチха, но быстро смягчилась. Они там в городах своих скоро ёлку от берёзы отлечать не смогут. Куды уж там сосну от пихты Значит, это буква пы, гордо подтожил полчаса научных изысканий Пруха и глянул на картинку рядом. А это тогда что? Это ж йендова. Али Брадина уставилась на картинку оберега. А смотри, тут ещё зверь какой-то нарисован. Непроух перешёл к соседней странице. Хм, барсук? Али лиса. Чернобурка. А задача навозрилась лишачиха на загадочное создание хотя мордой чуть на енота смахивает. Физиономия не פרוхи и без того не слишком весёлая, окончательно вытянулась, и он принялся оставить палочки на брёсте. Раз палочка сосна. 4 палочки в другой строке пихта, пир, питание и продукты. Новая строчка и две палочки братина и барсук. Лиса на букву «лы» удостоилась одной палочки в отдельной строке, и такая же одинокая палочка была нарисована еноту, а потом еще одна яндове. Но все равно для победы было мало. Большинством голосов победила «пы», и непруха не в силах избежать смутных сомнений начертал и запомнил новую, отвоеванную у учебника букву, похожую на стоячий, почти беззубый гребешок. Самостоятельное учение обещало быть непохожим на его слов розовые мечты. Настоящим разочарованием стало последующее упражнение в чтении. Надо было складывать уже изученные буквы в слова. Ощущая, как краска волнения заливает щёки, Непрохор разглядел картинку на следующей странице. Старик большой, свешивается с печи, раняя на полу одеяло, полусонный, а старуха большая кричит ему что-то в открытую дверь с улицы за спиной её на фоне проталин и первой травки виднелась оплывшая ужасно покосившаяся фигура большой девушки из снега. Ух, что-то неладное сделалось у них, кажется, сочувственно покачала головой Абериха. Эх, читай, не прушенька, чего говорят-то? Дворовянок, приосанившись согласно оказии к первому самостоятельному прочтению книги, откашлялся, ткнул пальцем в хорошо знакомой буквы, и них тут и не было и продекламировал первое слово «дпыд». Потом второе «дпыд». Потом третье с гораздо меньшим опломбом «бпыда». К слову четвертому лицо его стало жалким и растерянным «гдпы», «гдпы». И только инерция или упрямство довели его до конца странного диалога. «Бпыда баба? Дппыва баба?» ГДП Абериха уважительно округлила очи. "Хей, это что это? На заморском речении, что ли? Ну ты, милый, даёшь". Наскретёнка было жалко смотреть. Как хотелось ему, чтобы это и впрям был какой-нибудь диалект забугорского языка или наречие далёких диких земель, про которые слышал в историях больших, но вы и ах, были это всего лишь первые 6 букв лукоморской азбуки решаем одна из них изучена им самостоятельно. Нет, бабушка, дрожа губами выдыхал он. Это я читаю неправильно. Буква-то не пый, оказывается. Да? Лишачиха перевернула страницу назад и придирчиво оглядела двуличную букву, словно рассчитывая, что под её буравящим взором та самая назовётся, да ещё и принесёт извинения за неразбериху. Хм, а может, и не пый? «Кто ее знает? Ну, а какая тогда?» «Да разве теперь поймешь?» С мукой воскликнул Непруха, вспоминая их с оберихой экзорциссы в поисках смысла странных картинок. «Да, не поймешь», — согласилась Лишачиха и перевеснула страницу обратно. «А догадаться поди можно. А ну-ка, смотри, внучок, это у нас кто?» сожковатый тонкий палец упёрся в нарисованную старуху в цветастом сарафане под цветастым дипуном, огорчённо схватившуюся за покрытую таким же цветастым плавком голову. Старушка. Уныло выдавил скрютнёнок: "Из". Палец правой руки обрехи потыкался в текст справа, а пальцы левой руки принялись загибаться. Из четырёх букв. Как её назвать? Баба. Тут написано, вот, две буквы Б и А. Одна за другой, два раза. Ага. Вижу, сосредоточенно свело брови лошачиха и потыкала сперва в другие слова, а потом в старика, в полосатый как подушка под его локтем рубахе. Ну, а его как назвать можно? Э, три -э буквы, чтобы было. Не проухап почесал затылки. Хмм, не знаю. Кроме как дед в голову ничего не идёт. Похожие тут есть? Она ввела ладонью большие и красивые с рами, как картинки, буквы. «Похожие. По-хо-же-е. Есть!» — подскочил со скамьи дворовенок. «Вот, на «д» начинается, на «д» кончается, а в середине «пы», которая не «пы», видать, а «е». «Дед!» — это гребенка беззупая «е», бабушка. «Е!» «Ты у меня не голова, а боярская дума». Это енот, а не борсук. И ендова, а не братина. И не пихта, а ель. И рисовая косоруки. Е, это буква Е. Ну-ну-ну, и чего они говорят, тогда выходит, запутавшись в головоломных буквах и в их аватарах на листах этой чудной книги, Абериха откинулась на спинку лавки. Не проухаз гордостью, с какой иной завоеватель всех континентов представляет свои трофеи белому совету, прочёл. Дед, беда. «Где беда баба? Дева где?» «Какая дева?» — заинтересовалась лишь Ачиха. Хм, «Нету тут никакой девы!» «Ну, вот они и спрашивают, где дева!» Неуверенно проговорил Скрытненок и хлопнул себя по лбу. «Нет, вот же она, дева! Снежная есть! Ну, то бишь, была! Ну, то бишь, была да сплыла! Растаяла под солнышком!» «А-а-а! Это как в той сказке, что ли?» в какой? загорелись глаза дворянька. А, и в старой от людей слыхала давно с обозом когда ещё ехала. Расскажи, бабушка. Да я уже худо помню, что там и зачем шло. Ну да всё равно расскажи. Интересно zelo. Леша тихо пожала плечами. Да рассказывать там шипка и нечего. Живы были дед да баба. Детей у них не было. И вот Додумались они одной зимой слепить себе деву из снега. Пока морозы стояли, дева радовала их. Лицом белая, послушная, и не гомозливая, и не прожора, и нарядов не просит. И с парнями на гулянке не бегает, сокровища, а не детятка. Ходили они, да перед соседями, у которых настоящие дети были, хвастали. «Вот у нас внучка какая!» «Не все то, что не блестит, не золото». А потом весна пришла... Лед снежный растаяло, и снова у стариков дитятки не стало. Ни шуботного, ни тихого, ни малоежки, ни проглота никакого, только лужа большая на дворе, где снежная дева стояла. И поняли они, что еживи своего дитятки нет, то и снега, а ле ещё из чего лепить его не надо. Пошли они и серодку удочерили. А вот и сказки конец. А ну ежи верна запомнила. Непрохо помолчал, обдумывая, впитывая эмоции и события. Хм. Мне кажется, хорошая сказка. Ну, потому что хорошо кончается. Ай, любишь ты, внучок, чтобы всё хорошо кончалось. Усмехнулась Лишачиха. Ага. Просидел до районок, но тот же паник. Только вот моей истории хорошо не кончится. Эту букву мы ещё угадали, разгадали, а дальше как? Дальше их будет ух, и слова могут попадаться незнакомые. — Не измыслишь, что да откуда? — Ничего не про ушенька, — взъерошила обериха его смоленые вихры. — Давай-ка лучше почивать, укладываться. Утро вечера мудренее, — говорят. — Глядишь, завтра что-нибудь и придумается, чтобы азбуку тебе изучить как следует. — Глядишь, и придумается. Подавленно пробормотал скрытненок, бережно закрывая книгу и укладывая ее рядом с другими в ларь, который служил ему кроватью. Баю-баюшки-баю, прячьте детёчек у свою. Полуношница придёт и дитятку украдёт. Вполголоса припевая старую колыбельную Скритников, Абериха закутала его моховым одеялом и погладила по голове. А я маковку мою под одеялком сховаю. Погля на, к нам и придёт, мою маку не найдёт. Бабушка прошептал тёпло и сонно: "Не проуха, не открывай глаз. Что? Мака моя? А я правда читать научусь. Как день ясен, зайка мой, обязательно. Хорошо". Прошептал Непроуха и поплыл в сон тихо улыбаясь счастливому будущему, от края до края наполненному диковинными буквами и чудными историями, только его и поджидающими.